Глава 24. Берег Патюзана, я увидел его около двух лет спустя, прямой и мрачный и обращен к туманному океану. Красные тропы, похожие на водопады Ржавчины, тянутся под темно-зеленой листвой кустарника и ползущих растений, одевающих низкие утесы. Болотистые равнины сливаются с устьями рек а за необъятными лесами встают зазубренные голубые вершины. Недалеко от берега цепь островов, темных осыпающихся глыб, резко вырисовывается в вечной дымке, пронизанной солнечным светом, словно остатки стены, пробитой волнами. У Бату-Кринг, одного из рукавов устья, находится рыбачья деревушка. Река, так долго остававшаяся недоступной, была в ту пору открыта для плавания, и маленькая шхуна Штейна, на которой я прибыл, за 36 часов поднялась вверх по течению, не подвергаясь обстрелу со стороны безответственного населения. Такие обстрелы уже отошли в область далекого прошлого, если верить старшине рыбачьей деревушке, который в качестве лоцмана явился на борт шхуны. Он разговаривал со мной, вторым белым человеком, какого видел за всю свою жизнь, доверчиво и преимущественно о первом виденном им белом. Он называл его Тюан Джим, и тон его произвел на меня впечатление странным сочетанием фамильярности и благоговения. Они, жители этой деревушки, находились под особым покровительством белого господина, это свидетельствует о том, что Джим не помнил зла. Он предупреждал, что я о нем услышу, и слова его оправдались. «Да, я о нем услышал». Возникла уже легенда, будто прилив начался на два часа раньше, чтобы помочь ему подняться вверх по течению реки. Болтливый старик сам управлял каноэ и поделился такому феноменальному явлению. Вдобавок вся слава досталась его семье, гребли его сын и зять, но они были неопытными юнцами и не заметили быстрого хода каноэ, пока старик не обратил их внимания на этот изумительный факт. Прибытие Джима в эту рыбачью деревушку было благословением, но для них, как и для многих из нас, благословению предшествовал ужас. Столько поколений сменилось с тех пор, как последний белый человек посетил реку, что даже традиции были позабыты. Появление этого существа, словно с неба на них свалившегося и неумолимо потребовавшего, чтобы отвезли его в Патюзан, вызвало тревогу. Его настойчивость пугала, щедрость казалась более чем подозрительной. То было неслыханное требование, не имевшее прецедента в прошлом. Что скажет на это Раджа? Как он с ними расправится?» Большая часть ночи прошла в совещании, но непосредственный риск навлечь на себя гнев этого странного человека был столь велик, что, наконец, они приготовили жалкий челнок. Женщины горестно завопили, когда они отчалили. Бесстрашная старая колдунья прокляла незнакомца. Он сидел, как я вам уже сказал, на своем жестяном ящике, держа на коленях незаряженный револьвер. Он сидел настороженный, такое напряжение сильнее всего утомляет, и так прибыл в страну, где ему суждено было прославиться своими подвигами от голубых вершин до белой ленты прибоя у берега. За первым поворотом реки он потерял из виду море с его неутомимыми волнами, которые вечно вздымаются, падают и исчезают, чтобы снова подняться. Вечный символ борщегося человечества. Перед собой он увидел неподвижные леса, ушедшие корнями глубоко в землю, стремящиеся навстречу солнечному свету, вечные, как самая жизнь, в темном могуществе своих традиций. А счастье его, окутанное покрывалом, сидело подле, словно восточная невеста, которая ждет, чтобы рука господина сорвала с нее вуаль. Он тоже был наследником темной и могущественной традиции». Однако он мне сказал, что никогда еще не чувствовал себя таким подавленным и усталым, как в этом каное. Он не смел шевелиться и только потихоньку протягивал руку за скорлупой кокосового ореха, плавшей у его ног, и с величайшей осторожностью выщерпывал воду. Тут он понял, какое твердое сиденье представляет крышка шестяного ящика. У него было богатырское здоровье, но несколько раз в продолжении этого путешествия он испытывал головокружение, а в промежутках тупо размышлял о том, каков-то будет валдель на его спине от солнечного ожога. Для развлечения он стал смотреть вперед на какой-то грязный предмет, лежавший у края воды, и старался угадать, бревно это или аллигатор, но вскоре бросил это развлечение. Ничего забавного не было. Предмет всегда оказывался аллигатором. Один из них бросился в реку и едва не перевернул каноэ. Через минуту он забыл и этот случай. Затем, после долгого пути, он радостно приветствовал стайку обезьян, спустившихся к самому берегу и провожавших лодку возмутительными воплями. Вот каким путем шел он к величию, подлинному величию, какого когда-либо достигал человек». Он страстно ждал захода солнца, а тем временем три гребца готовились привести в исполнение задуманный план — выдать его Радже. «Должно быть, я одурел от усталости или задремал», — сказал он. Неожиданно он заметил, что Каноэ подходит к берегу. Тут он обнаружил, что леса остались позади, вдали виднеются первые дома, а налево — частокол. Его грибцы выпрыгнули на низкий берег и пустились на утек. Инстинктивно он бросился за ними. Сначала он подумал, что они неизвестно почему дезертировали, но потом услышал возбужденные крики, распахнулись ворота, и толпа двинулась ему навстречу. В то же время лодка с вооруженными людьми появилась на реке, и, поравнявшись с его пустым каноэ, отрезала ему таким образом путь к отступлению. «Я был, знаете ли, слишком изумлен, чтобы оставаться хладнокровным». И будь этот револьвер заряжен, я бы кого-нибудь пристрелил, быть может, двоих или троих, и тогда мне пришел бы конец. Но револьвер был не заряжен. Что ж, может, надо было и пристрелить? Не мог же я сражаться со всем населением. Я не хотел идти к ним так, словно боялся за свою жизнь, — сказал он, и в глазах его вспыхнула мрачная упорство. Я промолчал о том, что им-то неизвестно было, заряжен револьвер или нет. «Как бы то ни было, но револьвер был не заряжен», — повторил он добродушно. Я остановился и спросил их, в чем дело. Они как будто онемели. Я видел, как несколько человек уносили мой ящик. Этот длинноногий старый негодяй Касим, завтра я вам его покажу, выбежал вперед и забормотал, что Раджа желает меня видеть. Я сказал, «Ладно». «Я тоже хотел видеть Раджу». Я попросту вошел в ворота и... и вот я здесь. Он засмеялся и вдруг с неожиданным возбуждением спросил, «А знаете, что лучше всего? Я вам скажу. Сознание, что в проигрыше остался бы Патюзан, если бы меня отсюда выгнали». Так говорил он со мной перед своим домом в тот вечер, о котором я упомянул, когда мы следили, как луна поднималась над пропастью между холмами, словно призрак из могилы. Лунное сияние спускалось холодное и бледное, как мертвый солнечный свет. Есть что-то жуткое в свете Луны, в нем вся бесстрастность невоплощенной души и какая-то непостижимая тайна, по отношению к нашему солнечному свету, который, что бы вы ни говорили, есть все, чем мы живем. Лунный свет то же, что эхо по отношению к звуку. Печально нота или насмешливо, Эхо остается обманчивым и неясным. Лунный свет лишает все материальные формы, среди которых в конце концов мы живем, их субстанции и дает зловещую реальность одним лишь теням. А тени вокруг нас были очень реальны, но джим, стоявший подле меня, казался очень сильным, словно ничто, даже оккультная сила лунного света, не могло лишить его реальности в моих глазах. Быть может, и в самом деле ничто не могло его теперь коснуться, раз он выдержал натиск темных сил. Все было безмолвно, все было неподвижно, даже на реке лунные лучи спали, словно на глади пруда. В это время прилив был на высшем уровне, это был момент полной неподвижности, подчеркивающей изолированность этого затерянного уголка земли. Дома, толпившиеся вдоль широкой, сияющей, полосы, не рябью или отблесками, подступали к воде, словно ряд теснящихся расплывчатых серых серебристых глыб, сливающихся с черными тенями. Они походили на призрачное стадо бесформенных тварей, пробивающихся вперед, чтобы испить воды из призрачного и безжизненного потока. Кое-где за бамбуковыми стенами поблескивал красный огонек, теплый, словно живая искра, наводящий на мысль о человеческих привязанностях, о пристанище и отдыхе. Он признался мне, что часто наблюдает, как гаснут один за другим эти крохотные теплые огоньки. Ему нравится следить, как отходят ко сну люди, уверенные в безопасности завтрашнего дня. «Спокойно здесь, правда?» — спросил он. Он не отличался красноречием, но глубоко значительны были следующие его слова. «Посмотрите на эти дома. Нет ни одного дома, где бы мне не доверяли. Я вам говорил, что пробьюсь. Спросите любого мужчину, женщину, ребенка». Но Он приостановился. «Ну что ж, во всяком случае, я на что-то годен». Я поспешил заметить, что в конце концов он должен был прийти к такому заключению. «Я был в этом уверен», — добавил я. Он покачал головой. «Были уверены?» Он слегка пожал мне руку повыше локтя. «Что ж, значит, вы были правы. Окрыленность, гордость, чуть ли неблагоговение слышалось в этом тихом восклицании. И подумать только, что это для меня значит?» Снова он сжал мне руку. «А вы меня спрашивали, думаю ли я уехать. Боже, мне уехать, особенно теперь, после того, что вы мне сказали о мистере Штейне. Уехать как?» Да ведь этого-то я и боялся, это было бы тяжелее смерти. Нет, клянусь честью, не смейтесь. Я должен чувствовать каждый раз, когда открываю глаза, что мне доверяют, что никто не имеет права, вы понимаете, уехать. Куда, зачем, чего мне добиваться? Я сообщил ему, в сущности это и было целью моего визита, о намерении Штейна подарить ему дом и запас товаров, на таких условиях, что сделка будет вполне законной и имеющей силу. Сначала он стал ширкать и брыкаться. «К черту вашу деликатность!» — крикнул я. «Это вовсе не Штейн. Вам дают то, чего вы сами добились. И во всяком случае, приберегите ваши замечания для Макнейла, когда встретите его на том свете. Надеюсь, это случится не скоро». Ему пришлось принять мои доводы — Ибо все его завоевания, доверие, слава, дружба, любовь сделали его не только господином, но и пленником. Глазами собственника смотрел он на тихую вечернюю реку, дома, на вечную жизнь лицов, на жизнь древних племен, на тайны страны, на гордость своего сердца. В действительности же это они им владели, сделали его своей собственностью вплоть до самых сокровенных его мыслей вплоть до биения крови и последнего его вздоха. Было чем гордиться. Я тоже гордился, гордился им, хотя и не был так уверен в баснословных выиграх сделки. Это было удивительно. Не обесстрашивая его, я думал, странно, как мало значения я ему придавал, словно оно являлось чем-то слишком условным, чтобы стать самым главным. Нет. Больше поразили меня другие таланты, которые он проявил. Он доказал свое умение стать господином положения, он доказал свою интеллектуальную остроту в его оценке, а изумительная его готовность, и все это проявилось у него внезапно, как острое чутье у породистой щейки. Он не был красноречив, но его молчание было исполнено достоинства и великой серьезностью дышали его Нескладные речи. Он все еще умел по-старому краснеть. Но иногда сорвавшиеся слова или фраза показывали, как глубоко, как торжественно относится он к тому делу, какое дало ему уверенность в оправдании. Вот почему, казалось, любил он эту страну и этих людей. Любил с каким-то неукротимым эгоизмом, со снисходительной нежностью.